Зелёный плащ отца Парсона. После женитьбы Лестера минуло 2 года. Я почти всё время держала его при дворе, куда Летис вход был заказан. Таким образом, супружеская пара почти всё время пребывала в разлуке. Добиться этого было не трудно. Роберт являлся ко мне по первому зову, а его жена оставалась дома, ибо её я не вызывала. Если я отправлялась с визитом в одно из поместий Роберта, то предупреждала об этом заранее, чтобы Летис успела вовремя убраться. Мне доставляло удовольствие представлять, как мучает её подобное существование. Правда, мне рассказывали, что графиня Лестер живёт в роскоши, совсем как королева. Я мрачно усмехалась, думая: пусть королева, но королева опальная. Я всё время помнила о своей сопернице. Роберт по-прежнему был мне предан. Но я всё время думала, что он должно быть предпочёл бы находиться рядом с ней. Между тем он бросал на меня всё те же обожающие взоры. Бесконца повторял, что я самая желанная из женщин. Правда, о женитьбе разговора уже не было. Однажды на Новый год Роберт подарил мне 15 больших золотых пуговиц и 3 дюжины маленьких. Все они были украшены рубинами и бриллиантами, изображавшими узор, известный под названием "любовный узел". Пуговицы были очень хороши, а главное, намекали на пылкие чувства дарящего. Не удержавшись, я спросила, помогала ли графу Листеру жена выбирать этот подарок? Он серьёзным видом ответил, что выбрал подарок сам. Ах, Роберт, Роберт, сердито подумала я. В твоей жизни было немало женщин, но зачем тебе понадобилось жениться, да ещё на этой волчице? Осенью того года я встретила незаурядного человека, чьи подвиги вызывали у меня гордость и восхищение. Он был ещё молод. Звали его Фрэнсис Дрик. в Лондон приехал из Девона. Вот я сказала: "Молод". А ведь Дрейку было лет 40. Стало быть, я достигла возраста, когда сорокалетний человек уже кажется молодым. Дрейк был самым выдающимся мореплавателем Англии, а быть может и всего мира. Ему удалось совершить кругосветное плавание и благополучно вернуться домой. Я впервые услышала о нём и о его намерениях ещё 3 года назад. Дрейк обещал привезти в Англию несметные сокровища, и мне его план понравился. Мне всегда нравились люди с авантюрной жилкой, и я понимала, что будущее Англии неразрывно связано с флотом. Наша страна остров, вода создаёт дополнительную защиту, поэтому я поощряла строительство кораблей. а водить их в плавание должны были такие люди, как Фрэнсис Дрейк. Это был смелый, решительный человек, у которого слово не расходилось с делом. Услышав о его затее, я посоветовалась со своим астрологом доктором Ди, который в своё время написал книгу Совершенное искусство навигации. Книга содержала как научные сведения, так и пророчества. Доктор Дип поддержал Дрейка. Ещё горячее в пользу кругосветного плавания высказался Кристофер Хаттон. Прислушавшись, я вложила в плавание собственные средства. Хиттон лично занимался подготовкой к плаванию, не жалея ни денег, ни сил. Экспедиция волновала моё воображение. Испанцы давно уже вели активные поиски неведомых земель. А ведь эта страна И главная наша соперница. Англия должна ни в чём не отставать от Испании. А если Дрейку по пути встретиться испанские галеоны, гружённые сокровищами. Никто не осудит храброго моряка за желание немного поживиться. На собранные средства Дрейк нарядил корабль и набрал команду. Сначала судно называлось Пеликан, но затем Дрейк переименовал его золотую лань. Поскольку лань считалась геральдическим животным Хаттона, Дрейк был благодарен Хаттону за поддержку и финансирование. А надо сказать, что экспедиция готовилась в тайне. Если бы мой славный Берли узнал об этой затее, он наверняка явился бы ко мне с протестом, считая всю эту авантюру грубым нарушением международных законов. Однако Я сама всегда была по характеру немного пираткой, поэтому люди подобные Дрейку мне импонировали. И вот Дрейк вернулся. Хатон был сам не свой от счастья. Успех экспедиции превзошел самые смелые ожидания. Все инвесторы получили прибыль в размере четырех тысяч семьсот процентов. Триумфы золотой лани. были наполнены несметными сокровищами, добытыми с боем у испанцев. Но дело было не только в добыче. Дрейк нанёс жестокий удар по престижу Испании. Ни одному из испанских кораблей не удалось догнать и потопить Золотую лань. Все члены команды после трёхлетнего плавания вернулись домой богатыми людьми. Явеллило перевести трофеи в хранилище Тауры. Испанский посол Кипел от возмущения, а мы с Хатоном радовались. Я сказала, что он сделал свою королеву состоятельной женщиной. По королевскому указу Роберт и Олсинген получили в награду по четыре тысячи фунтов. Берли и Сусекс от своей доли отказались, хотя я предложила первому десять золотых слитков, второму золотой сервиз. Обо всех канраственных лордов заявили, что не желают принимать участие в дележе Крадиного. Если бы я не ценила своих министров так высоко, и дерзкий ответ мог бы вызвать у меня гнев, что подеваешь? Я нуждалась и в праведниках, и в авантюристах вроде Дрейка. Каждый из них играл свою роль. Каждый приносил стране пользу. чтобы показать Дрейку, что не разделяю мнения своих министров. Я приказала изготовить из захваченных драгоценных камней корону. Ювелир расположил впереди пять огромных изумрудов, каждый не менее 3 дюймов в диаметре. На новогодний бал я явилась в новой короне и громогласно предложила лорду Берли полюбоваться моей добычей. Золотая лань стояла на якоре в Бетфорде, и Дрейк попросил меня оказать ему и его команде высокую честь удостоить корабль высочайшего посещения. От такого приглашения отказаться я не могла, особенно после подлугов, совершенных капитаном. Я поднялась на судно и прямо на палубе произвела храброго моряка в рыцари, после чего он устроил у мою честь пир. Я то думала, что Дрейк высок и широк в плечах, а он оказался маленьким человечком, преисполненным тяпучей энергии. Впрочем, он все равно был хорош с собой: ясные карие глаза, каштановые волосы, густая борода и веселая улыбка. На перу я села рядом с ним. Стол ломился от яств, а подобное изобилие всегда вызывало у меня тошноту. Я не столько ела, сколько делала вид, а мои слуги, хорошо знавшие привычки королевы, следили за тем, чтобы меня не слишком закармливали. Я поговорила с соратниками Дрейка. Все не восхищались моим капитаном, и это меня не удивило, ибо в нём чувствовались задатки истинного вождя. Оказывается, Дрейк брал с собой в плавание рисовальщиков и художников. которые запечатлевали открытые земли в красках. За стол капитан садился только в сопровождении оркестра, строго соблюдая все правила этикета. Он был суров, но справедлив и никогда не заставлял подчинённых идти на ненужный риск. В завершение празднества Дрейк преподнёс мне серебряный ларец и алмазную лягушку, очаровательный намёк на моего французского жениха. Сэр Фрэнсис Дрейк пришел со мной по нраву. Я очень нуждалась в таких людях, ибо понимала, коварные испанцы не оставят страну в покое.